Глава вторая. Происки провидения. «Происходит только то, что должно происходить. Всё начинается вовремя и заканчивается тоже». Фёдор Михайлович Достоевский. Алси да лалабай. «Плановое время моего прилёта уже давно осталось в прошлом. Всех, кого должны были встретить, встретили». И только я вот уже полчаса стою в гордом одиночестве, подпирая на декоративный бортик второго этажа. Из той точки идеально просматривается и лестница, и экскалатор. Я не могла её пропустить. Не могла. А если бы и пропустила, должна же она вернуться за мной. Спустя минут десять я начинаю волноваться и ещё через десять серьёзно нервничать. В итоге не выдерживаю и злющая, спускаюсь вниз, мысленно выговаривая матери всё, что они думают о нашей жизни и вообще. На улице, прямо за стеклянной дверью центрального входа, стоят люди, и один из них — мой сбежавший незнакомец. Увидев меня, он щурится и опускает голову, явно флиртует. Мы вновь играем в гляделки, но совсем недолго. Мой кавалер часто поглядывает на часы, явно куда-то торопится. Наконец, он отрывает свой божественный... И тут я даже не преувеличиваю. Зад от металлических перил и приближается ко мне красивым, уверенным шагом, как раз таким, каким ходят знающие себе цену нарциссы. «Привет!» мило улыбается, глядя с обаятельным прищуром. А я в шоке от самой себя, потому что его голос... Его голос заставляет меня, меня, непробиваемую Еву, почти дрожать. «Привет!» Отвечаю и тут же возвращаю его вопрос. «Встречаешь или улетаешь?» «Встречаю», — гордо вскидывает брови. «А ты?» «А меня должны встретить». «Я помню о Макдональдсе. Говорят, чизбургеры в Европе вкуснее американских. Может, дело в ингредиентах? Ну, там выросла корова или бычок на лугах Прованса или на ферме Техаса». Взгляд незнакомца коротко блуждает по мне и останавливается на губах. «О, чёрт!» Выражение его лица сложное описать, можно только констатировать. Ему явно нужно в Макдональдс. И срочно! Товарищ выглядит так, будто его не кормили вечность, и теперь, выбирая блюдо, он с голодухи готов заказать всё меню. Мне неловко, и я смущаюсь. А когда это происходит, у меня обычно случается словесный выброс. Вот как сейчас, например. «Меня мама должна встретить». Обычно рейсы задерживают, а мне, как всегда, повезло. Мой прилетел раньше почти на час, поэтому я тут давненько зависаю. Хе-хе. Натянуто посмеиваюсь и наблюдаю за сменой эмоций на его лице. Мне очень нравится этот самоуверенный тип. Первый секс должен быть, если не с принцем, то уж, по крайней мере, с кем-то особенным. «Я в перелётах вторые сутки», — заявляю ему. Прилетела из Австралии, и знаешь, эти пересадки. Кажется, сейчас ноги отвалятся и открутится голова. Он не смеётся. Вместо этого неожиданно нагло и хмуро оценивает все мои 160 сантиметров своим изменившимся до неузнаваемости взглядом. Я чувствую, что ляпнуло что-то не то. Но пока мой мозг лихорадочно обдумывает, что бы это могло быть, я получаю вопрос который является совершенно нормальным в подобных ситуациях, но задают его обычно уж точно не ледяным, как южный полюс, тоном. «Как тебя зовут?» «Обычно я не сообщаю незнакомцам своё имя. Ну, или вру, например, что звать меня Ингрид или Амалий. Красиво же, да?» «Ева». Отвечаю, словно под гипнозом. И вот теперь его лицо становится бледным, как саван мертвеца серым оттенком. Он снова сощуривается, но былой улыбки нет и следа. Вместо нее губы сжаты почти добело в одну линию. Внезапно я узнаю и прищур, и излом на губах, ямочку на левой щеке. Черт! Вот до любого бы уже, наверное, дошло, только не до меня. Не могу поверить. Я не хочу в это верить. «Дамиан», он не отвечает, И неудивительно. Его челюсть исковала так, будто это стальной капкан, а не человеческий рот. У меня шок, у него шок, у нас обоих шок. Мы не узнали друг друга. Оставив пубертат в прошлом, мы оба не признали в повзрослевших телах заклятого врага. Не на жизнь, а на смерть. Обещали друг другу в детстве ненавидеть и мстить до самого конца, до последнего вздоха, как самураи или чинкачкуки чингачкуки. Незнакомец. «Да, мен. Спокойно поднимает мой чемодан, хотя он на колёсиках и оснащён удобной ручкой, да и размер у него ручной клади». «Машина на втором уровне парковки», — сообщает ровным голосом. «А где мама?» «Я бегу за ним, не останавливаться живо в аэропорту чужого города». «Занята». «Одно слово» то тоном, полностью лишённым эмоций. Не то, чтобы мне нужны были его эмоции. Да какого чёрта вообще? Это же Дамиан. Придурошный на всю голову сводный брат. Но думаю, если мама прислала его за мной, должен же он был поумнеть, измениться в лучшую сторону, так сказать. Не могла же родная мать подвергнуть своё собственное дитя опасности. Я беспокоюсь о своём чемодане. Скорее всего, он швырнёт его в багажник со всей дуре. Да... Именно так он и поступит. Теперь ясно, зачем так резво ухватился за ручку. «Вообще-то мне наплевать, но у меня там объективы. но ну, не влезло всё в ручную кладь. Пока я собираюсь с духом, чтобы попросить братца быть деликатнее с моими вещами, мы подходим к его машине. И у меня отвисает челюсть. Чёрная, красивая, маленькая, похожа на спорткар, с лошадью сзади. Мустанг, кажется». Таким часто ещё рисуют две белые полоски на капоте. Я ж говорю, нарцисс. Ну надо же, гад, как флиртовать научился. А ведь я почти попалась. Ну, или попалась. Дамиан открывает малюсенький багажник и аккуратно втискивает в него мой чемодан. Мне не о чем было беспокоиться. Видно же, он с этой тачки каждую пылинку сдувает. Я бы предпочла заднее сиденье чем дальше от него, тем безопаснее. Но у машины всего две двери, и я понятия не имею, как отодвинуть сидение, чтобы пролезть назад. Поэтому усаживаюсь рядом, пристегиваюсь. Дамиан все с тем же каменным лицом заводит машину и выруливает с парковки. Мы подъезжаем к шлагбауму, и в тот момент, когда несостоявшееся свидание тянется к аппарату оплаты за парковку, Мои глаза скользят по линии его затылка, шеи, к плечам. И я отворачиваюсь. Потому что незадолго до этого разглядывала его пальцы и выпирающие вены на кисти руки, управляющие рычагом переключения скоростей. Мне не нравится этот мой взгляд. Мы ведь уже выяснили, что парень — Дамиан, грёбаный Дамиан, мой сводный брат. Дорога до нового дома заняла ровно сорок минут. Я засекала. Город по обеим сторонам хайвея был красивым, наверное, но я его не видела. За всё время поездки ни один из нас не произнёс ни слова. Не знаю, о чём думал Дамиан, наверное, о дороге, но я пыталась вспомнить детали своего отъезда. Родители были вынуждены развести нас по разным углам, поскольку мы оба нарушили все допустимые и недопустимые границы, перешагнули все разумные пределы. Но вышло так, что финальный аккорд — оказался за мной. Я спустила сводного брата с лестницы, и он упал очень неудачно, сильно повредился, было много крови, Дамиан сломал руку, разбил голову, получил сотрясение и лишился сознания. Через неделю мать отправила меня в Австралию к Агате, матери моего отца и моей родной бабушки, а Дамиана я так и не увидела. Его долго не выпускали из госпиталя. Сейчас я даже не могу толком вспомнить, что он делал такого, что я так сильно его ненавидела. Но помню, что доводил меня до зубного скрежета, до желания вырвать все волосы на его голове. Одно из самых ярких воспоминаний — кукловуду. Я мастерила ее долго, старательно шила, рисовала лицо, а потом с чувством вонзала иглу в то самое место, где у живого Дамиена должно было быть, по моему разумению, сердце, прямо посредине груди. И только теперь я понимаю, что всё время промахивалось, ведь сердце расположено гораздо левее. Может быть, поэтому он и не убился тогда насмерть.